Наконец-то наступил вечер, и благословенная прохлада сменила дневную жару. Казалось, даже обычные корабли тихо перешептываются между собой, негромко поскрипывая у причалов. Ясное небо обещало на завтра погожий денек. Альтия стояла в тени проказницы и молча ждала. «Быть может, я спятила», — думалась ей. Я поставила себе совершенно недостижимую цель — и единственная соломинка, за которую я цепляюсь, несколько слов, вырвавшихся в гневе. Но что еще ей оставалось? Только клятва, неосторожно брошенная Кайлом в миг ярости, и чувство чести, вероятно, присущее мальчишке-племяннику. Надо было быть полной дурой, чтобы строить на подобном основании свои жизненные планы. Но ведь мама пыталась меня разыскать через проказницу. «Значит, возможно, дома у меня есть союзник?» «Возможно. Хотя не стоит с определенностью на это рассчитывать». Она молча приложила ладонь к серебристому корпусу проказницы. Оса! начала была она творить неслышимую молитву, но так и не смогла найти слов. Доселе она очень редко молилась. В том, что касалось исполнения ее желаний, она ни от кого не желала зависеть». Чего доброго великая мать всего сущего вовсе не услышит молитву той, что так долго отказывала ей в поклонении? Но вот ладонь наполнилась родным теплом, ей отвечала проказница. «Так кому же я на самом деле молюсь?» — задумалась Альтия. «Похоже, я, как и большинство известных мне моряков, больше верую в свой добрый корабль, чем в божество на небесах. Он идет сюда». Тихо выдохнула проказница. Альтия передвинулась туда, где тень была всего гуще, и навострила уши. Она терпеть не могла что-либо делать украдкой. Ей поперек сердца были такие вот краткие и сугубо тайные свидания с собственным кораблем. Но иного пути к победе у нее попросту не было. Если бы Кайлу удалось хоть краем уха прослышать о ее планах, он уж точно не остановился бы ни перед чем, чтобы ей помешать. И тем не менее она... Ну, не дура ли? Явилась сюда, чтобы потолковать об этих самых планах Суинтроу, с которым они всего один раз и то мельком обменялись взглядами. Но в тот краткий миг она увидела в глазах мальчишки незыблемое чувство чести, унаследованное от деда, от ее отца. И вот теперь собиралась сделать на него свою последнюю ставку. «Эй, Юнга, я за тобой наблюдаю!» — разорвал тишину ненавистный басторка — Ответа не последовало, и Торг рявкнул. «Слышь, Юнга, не молчать! Ну-ка, отзовись живо!» «Но ты ко мне не обращался ни с приказанием, ни с вопросом», — спокойно прозвучал голос Уинтроу. Альтия, стоявшая внизу на причале, про себя восхитилась дерзостью мальчишки, хотя ему следовало бы вести себя поумнее. «Вот только попробуй мне высегнуть с корабля», — предупредил Торг. «Я с тебя не только шкуру спущу, но и хребтину сломаю. Усёк?» «Я понял», — устало отозвался у Уинтроу. «Как он все-таки юн и как измучен», — подумал Альтия. По палубе прошелестели и ноги. Потом кто-то в изнеможении опустился на доски возле фальшборта. «Ох, тихо», — проговорил Уинтроу. «Даже думать сил не осталось. Тем более разговаривать. А слушать?» Ласково поинтересовался корабль. Альтия расслышала сверху зевок — «Только не обижайся, пожалуйста, если я посреди твоего рассказа просто засну». «На самом деле это не я собираюсь с тобой говорить», — тихо сказала проказница. «Внизу на пристани стоит Альтия Вистрит, и она хотела бы сказать тебе кое-что». «Тетя Альтия!» — изумился мальчик, и Альтия увидела его голову, возникшую над бортом. «Она молча вышла из тени, чтобы он увидел ее». Сама на лицо Уинтроу так и не смогла рассмотреть, лишь темный силуэт на фоне вечернего неба. Он сказал ей, «Все говорят, ты как в воздухе растворилась». «Именно так», — кивнула она, и, глубоко вздохнув, произнесла первые рискованные слова. «Вот что Уинтроу. Если я сейчас откровенно расскажу тебе о том, что намерена сделать, сможешь ли ты сохранить услышанное в секрете?» «Его ответ был ответом жреца. А ты собираешься сделать что-нибудь неправильное?» Альтия чуть не расхохоталась. «Ни в коем случае. Я не собираюсь в тихомолку прирезать твоего папеньку или еще что-нибудь этакое выкинуть». Она помолчала, заново взвешивая все, что ей было известно о юном племяннике. Проказница утверждала, что ему вполне можно верить. Хорошо бы корабль в нем не ошибся. «Я подумываю не прирезать его, а перехитрить». Но у меня ничего не выйдет, если он догадается. Вот я и хочу доверить эту тайну тебе. Зачем же вообще кому-то говорить? Если тайну знают двое, ее знает и свинья, напомнил он тетке. Вот тот он был полностью прав. Альтия собралась с духом, потому что от тебя зависит, получится у меня или нет. Если ты не дашь слово помочь мне, бессмысленно будет даже пытаться что-либо сделать». У Интроу некоторое время молчал. Тогда, в тот день, когда он ударил меня, ты, наверное, решила, что теперь я его ненавижу, желаю ему погибели. Это не так. Я просто хочу, чтобы он сдержал обещание. И я хочу точно того же, быстро ответил Альтия. Я не потребую от тебя ничего бесчестного, у Интроу, клянусь тебе в этом. Но прежде чем я еще что-либо скажу, и ты мне поклинись, что не выболтаешь секрета. Ей показалось, мальчик бесконечно долго размышлял над ее словами. Неужели все жрецы так же осторожно взвешивают каждое слово? — Я сохраню твою тайну, — ответил он наконец. Вот это ей в нем до глубины души нравилось. Никаких цветистых обетов, просто слово и все. Ее ладонь ощутила знакомый трепет. Проказница тихо радовалась тому, что Альтии нравился Уинтроу. Ей-то что за дело до этого? Вот интересно... «Спасибо», — тихо произнесла она вслух. «Собрала в единый кулак все свое мужество, только бы он не посчитал меня за дуру непроходимую. Уинтроу, ты ясно помнишь тот день, когда он сшиб тебя с ног в нашей столовой?» «Помню. По большей части. Ну, в смысле, кроме того, времени, пока был без сознания. Значит, ты помнишь, что сказал твой отец? Он поклялся именем Са, «Если, мол, хоть один, заслуживающий доброго слова капитан, даст мне рекомендацию как моряку, он вернет мне мой корабль. Помнишь ты это?» Эльтия затаила дыхание. «Помню», — тихо отозвался у Уинтроу. «Она приложила к корпусу корабля уже обе ладони. А сможешь ты поклясться именем Са, что слышал, как он произнес эти слова?» «Нет». Альтия воочию увидела, как рушатся все ее воздушные замки. Надо было предвидеть это заранее. Да и как она подумать-то могла, будто у мальчишки хватит мужества пойти в таком важном деле против отца? Дура, дура, дура безмозглая! — Я засвидетельствую сказано им в тот день, — тихо продолжал Уинтроу, — но поклясться не могу. Жрец не может клясться именем са. Сердце Альтии птицы воспарило из пропасти, в которую обрушилось мгновение назад. Вот и достаточно. Если есть на свете хоть какая-то справедливость, этого должно быть достаточно. Стало быть, все-таки нажала она, ты поручишься своим словом, словом мужчины, в том, что слышал от него эти слова? Конечно. Ведь это правда. Но только... Тут он покачал головой, глядя на нее сверху вниз. Думаю, что ничего хорошего все равно не получится. Если уж мой отец не пожелал сдержать обед, данный са в том, чтобы отдать меня в жрецы, с какой стати ему исполнять клятву, к тому же данную в гневе? Речь ведь идет о корабле, а корабль, думаю, ему гораздо дороже, чем я. Жаль мне разубеждать тебя, Альтия, но ты лучше не очень рассчитывай на то, что вправду отвоюешь проказницу. А уж об этом... «Ты предоставь мне самой волноваться», — ответила Альтия, и голос ее дрожал. Ее так и трясло от облегчения и восторга. Итак, один свидетель у нее уже есть. И она чувствовала, что сможет на него положиться. Нет, она не станет говорить мальчугану о совете торговцев и о том, как велика была его власть. Она и без того вполне достаточно ему рассказала. Незачем еще больше отягощать его. «Покуда я знаю, что ты засвидетельствуешь правду», — выговорила она. — У меня будет надежда. Он молча воспринял эти слова. Некоторое время Альтия просто стояла внизу и молчала, касаясь ладонями притихшего корабля. Ей почти удалось дотянуться через проказницу к мальчику, ощутить его горе и одиночество. — Завтра мы отчаливаем, — сказал он наконец. Радости в его голосе не было никакой. — Как же я! — отозвалась Альтия! — «Тебе завидую. Знаю. И я ничего так не хотел бы, как местами с тобой поменяться. Твои бы слова да — доса в уши!» Альтия постаралась отрешиться от снедавшей ее ревности. «Уинтроу, ты доверяй кораблю. Проказница станет заботиться о тебе, а ты уж, пожалуйста, хорошенько позаботься о ней. Я очень рассчитываю, что вы уж как-нибудь друг за дружкой присмотрите». Она почувствовала, что помимо своей воли заговорила тоном этакой любящей родственницы. Она с детства ненавидела такую манеру. И обратилась к Уинтроу так, как пристала обращаться к мальчику-юнге, уходящему в свое первое плавание. «Я верю, что ты полюбишь и моряцкую жизнь, и этот славный корабль. Это ведь у тебя в крови, не забывай. Если у тебя получится...» Дальнейшие слова дались ей тяжелее, но она справилась. «Если у тебя получится...» Если ты окажешься достоин нашего корабля, то когда я снова назову ее своей, для тебя всегда найдется на борту место. Это я тебе обещаю. — Спасибо, тетя. Только что-то плохо верится мне, чтобы я таким правом воспользовался. — Я не то чтобы не люблю корабль, просто плохо себе представляю, как... — Это с кем ты там так весело болтаешь, юнга? — рявкнул с другого конца палубы торт. Тяжелые шаги прогромыхали над головой. Альтия мгновенно растворилась в непроглядной тени и перестала дышать. У Интроу не сможет сказать Торку неправду. Не такой он человек. Ну, а я не смогу просто так стоять и смотреть, как его из-за меня лупцуют. Как бы ни вышло, что Торк меня в результате сгробастает и Кайлу отволочет. Но тут подала голос проказница. «По-моему, нам с Уинтроу дозволено было беседовать», — резко проговорила она. «А что, Торк, тебе уже что-то мерещится?» «Есть там, кто внизу на причале?» — требовательно зарычал Торк. Альтия увидела, как возникла над фальшбортом его всклокоченная башка. Нависающий борт проказницы и глубокая тень под ним не дали Торку что-либо рассмотреть. Тем не менее, Альтия по-прежнему боялась дышать. Проказница ядовито поинтересовалась. «Тогда почему бы тебе не пошевелить своей жирной жопой и самому не проверить?» Альтия явственно расслышала потрясённое аханье Уинтроу и сама еле удержалась от смеха. Проказница заговорила точь-в-точь, точь, как нахальный бывший юнга Майлд, когда на него нападал стих кому-нибудь нагрубить. «Что — Что? — оторопил Торг. — А вот сейчас возьму и схожу. — Только смотри в потьмах, не споткнись, — промурлыкал корабль. — А то еще свалишься в воду, да и утонешь прямо у пристани. То-то будет стыдобище. Тихое покачивание судна неожиданно усилилось, чуть-чуть еле заметно. Но это движение придало юношеской дерзости проказнице темный и опасный оттенок. У Альтии зашевелились волосы. ох ты, поганая калоша!» — зашипел Торг. «Только не воображай, будто напугала меня! Я спущусь и посмотрю!» И он тяжеловесно затопал по палубе. Альтия, впрочем, не взялась бы точно сказать, вправду ли он направился к трапу или просто удирал подальше от разгневанного изваяния. «Беги, живо!» — шепнула проказница. «Бегу! Счастливо тебе! Я буду с тобой сердцем!» Альтия еле слышно выдохнула эти слова. Ну, кому как не ей было знать? Пока она касается его ладонями, корабль и без слов прослышит ее. Она скользнула прочь от проказницы, стараясь держаться как можно глубже в тени. Да сохранит са их обоих. Да оградит и в особенности от них самих же. На сей раз это была самая настоящая молитва, обращенная к небесам и необыкновенно прочувствованная при том. Роника Вестрит в одиночестве сидела на кухне. За окошком царствовала летняя ночь. Трещали цикады, сквозь ветви деревьев мерцали яркие звезды. Совсем скоро прозвучит гонг на краю поля. Эта мысль заставила ее подумать о бабочках. Нет, не о тех пестрах, а о мохнатых, ночных. Они куда лучше подходили к этой ночи и тем встречам, которые должны были произойти до утра. С вечера она отпустила всех слуг. Ей пришлось отдельно объяснять Рейч, что она желала бы остаться одна. В Последнее время рабыня прониклась к ней такой благодарностью, что хозяйка прям-таки не знала, куда деться от ее печальных преданных глаз. Кифрия приставила ее обучать Малту танцам и еще как правильно держать веер и вести светские беседы с мужчинами. Роника поначалу возмутилась, узнав, что Кифрия вознамерилась поручить столь важную часть образования дочери, в общем-то, чужестранке. Потом поняла, что в последнее время Кифрия с Малтой не вполне ладили. Полностью о природе их ссор ей, впрочем, не рассказывали, и она трепетно надеялась, не расскажут. У нее и своих проблем хватало, больших и серьезных, так что без пристального внимания к разборкам дочки с внучкой она уж как-нибудь обойдется. Спасибо и на том, что возня с Малтой вполне занимала рейч, и та не путалась под ногами. Ну, почти не путалась. Дават уже дважды прозрачно намекал Ронике, что, мол, рабыню-то пора бы и возвернуть. Всякий раз Кефрия столь многословно принималась его благодарить за всю ту помощь, которую Рейчем оказывает. Право слова, даже не знаем. Как бы мы из нее обошлись, что у Давада попросту не оставалось возможности более-менее вежливо вытребовать свою собственность обратно. Роника же про себя гадала, сколько еще можно будет пользоваться подобной тактикой. И что они будут делать, когда она перестанет срабатывать? Купить девушку и таким образом самим превратиться в рабовладельцев? От одной мысли об этом Ронику начинала тошнить. Но, с другой стороны, бедняжка удивительным образом к ней привязалась, и с этим тоже нельзя было не считаться. Если только Рейч не отвлекали иные обязанности, она неизменно торчала под дверью любой комнаты, в которой на данный момент пребывала ее возлюбленная госпожа, с тем, чтобы мгновенно броситься исполнять любое ее пожелание. Роника искренне желала, чтобы Рейдж каким-то образом заново нашла себя в жизни». Но тут же задавалась вопросом, «Разве может что-либо заменить ту счастливую прежнюю жизнь, которую отняло у нее рабство?»